Глава двенадцатая. Знакомство с соседями. Говорили мне, займись бегом, пригодится. Как в воду глядели. А так хорошо все начиналось. Спустившись под мост, мы встретили Стаса и полным составом отправились на другую сторону оврага. Первым шагал Мурс, за ним дракон и я, потом Морг с Эльфом. Шествия замыкали большие кошки. Наверху Мурс огляделся, шикнул на нас, чтобы вели себя тихо, шли след вслед и повел нас с запутанным маршрутом. Сначала вдоль оврага, затем спуститься в него, пройти по дну, вылезти из него, оглядеться и повторить манипуляции уже у следующего оврага. так раз двадцать. Прямо тайной тропкой ведет. Очень хотелось спросить, зачем такой странный маршрут, но, помня наставление нашего проводника, я молчала. Проходя вдоль очередного оврага среди листвы, внизу заметила монстра, а потом еще двух, ростом со среднюю собаку. Они походили на крыс, только в свете звезд шкура отливала темно-синим цветом. Длинный лысый хвост венчала тонкая игла. Когда одна из тварей оскалилась, Я увидела два ряда острых белых зубов, которые слегка фосфорисцировали. Монстра разглядеть в темноте сложно, а вот оскал его, видно, за километр. Жуть. Мурс глянул высока на этих зверушек и повел нас дальше. Шли мы долго. Я успела устать и запыхаться. Постоянные спуски и подъемы выматывали. Тем более, чем дальше мы отходили, тем глубже становились овраги. Памятуя о времени, все чаще смотрела на следы. Не тускнеют ли? Хотя наш поход возглавляет сама бездна. Если что, выведет. Как-никак, уникум среди нас. Не будем показывать пальцем. Очередной овраг закончился не просто большой, а огромной поляной, усыпанной яйцами, как небо звездами в ясную ночь. Моя команда разбрелась по полю, проверяя находку. «Вылупление максимум через полчаса, и начнется с того края поля», — вынес вердикт Мурс. Стас его слова подтвердил. «Пока все осматривались, я выбрала с краю поляны яйцо и разложила возле него бутылочки. Отошла на приличное расстояние и принялась ждать. Вскоре ко мне присоединились остальные. Время тянулось медленно. Оглянулась на следы. Они ярким пятном светились в ночи а у меня чувства, будто шли всю ночь. Мой взгляд зацепился за куст слева в двадцати шагах от нас. Ветра нет, а он шевелится. «Стас, там куст шевелится», — привлекла внимание дракона, подойдя к нему. Думала, улыбнется и скажет не страдать паранойей, но нет. Он не улыбнулся, а задвинул меня за спину и достал мечи. Остальные последовали его примеру. Справа зашевелился еще один куст. Пространство огласил пронзительный писк, и на дно оврага выскочили ранее виденные мной крысы в количестве двух штук. Они оскалились и запищали на особенно высокой ноте, переходя на ультразвук. В тот же миг на них сверху прыгнули наши гигантские кошки, давя их лапами и обрывая противный писк. «Нас засекли разведчики. Надо уходить». Мурс устремился из оврага наверх. Мы последовали за ним, но из темноты нам навстречу кинулись крысы. Твари были повсюду. Они стремительно пребывали, перекрывая все ходы отступления, кроме одного. Нас стеснили к поляне, на которой полным ходом шло вылупление. Каждое взорванное яйцо выпускало токсичный газ, который поднимался и сливался в одно большое облако. Оно зависло над поляной и не спеша развеиваться. Что за чертовщина творится? Крысы кинулись на нас с трех сторон. Мои боевые товарищи бились так, чтобы ни один монстр не пробрался ко мне. Хотя нож я вытащила и была готова отразить атаку. Ашуня стремительно одевала меня в гидрокостюм. Крысы лились непрерывным потоком. Небольшие юркие твари пытались взять наш маленький отряд количеством. С большим трудом, но им это удавалось. Мы постепенно отступали. Стараясь не выпускать из поля зрения противника, я постоянно оглядывалась на облако, которое медленно рассеивалось. Слишком медленно. Услышав писк, дернулась в сторону и споткнулась об монстра, бросившегося мне под ноги. Я кубарем полетела к яйцам. Одно из них остановило мой стремительный полет, тут же выпустив на свет маленького шерта. Только и успела задержать дыхание. Две крысы было кинулись ко мне, но упали замертво возле яйца. На глаза попались бутылочки, внутри которых клубился ярко-зеленый газ. Немешкая схватила их и, подскочив, поспешила отойти на ходу, закупоривая бутылки. Есть, будет чем порадовать заказ зорькой. Вздохнув полной грудью, поняла, как прекрасно просто дышать, а еще двигаться. Адреналин бурлил в крови. Хотелось действовать. Но меня ждал неприятный сюрприз. Часть крыс преградила мне дорогу к мужчинам. Монстры скалились, пищали и медленно подступали ко мне. Если они бросятся на меня в таком количестве, то и гидрокостюм не поможет. Я стояла прямо на границе поля. Еще шаг и дышать будет нечем. Похоже, именно этот фактор сдерживал крыс. Но облако решило испариться в самый неподходящий момент. «У меня оставалось максимум 10 секунд до нападения, а у меня толком оружия нет». Нож выронило при падении. Стас со стражами пытались пробиться ко мне, но противник захлестывал их буквально с головой, и это не фигурально выражаясь. «Что же делать?» «Вася, беги! Туман скроет тебя!» Мурс, как и кошки, тоже не мог ко мне пробиться. Путь к побегу оставался только за спиной. Я мимолетно оглянулась. Основная часть облака клубилась в середине поля, тогда как его край практически очистился от смертоносного газа. К тому же вылупление началось с того края. Если задержать дыхание и кинуться в середину поля, а потом свернуть к краю, можно проскочить. Должно получиться. Пока мысли стремительно проносились в голове, находя верное решение, ноги уже несли меня вперед. Сделав глубокий вдох, ринулась в самую гущу смерти. Крысы за мной. Я петляла, как заяц на минном поле, то забегая в облако, то покидая его, не забывая каждый раз задерживать дыхание. Противник не отставал. Но, судя по ослабевающему писку, их количество явно уменьшилось. Выйдя за пределы поля, остановилась на секунду, чтобы отдышаться и оценить обстановку. По моим следам шли крысы в количестве пяти штук. Больше я не заметила. Они пригибались к земле как можно ниже, обходя яйца и принюхиваясь. Прямые щейки. Делать нечего. Побежала к склону оврага, чтоб подняться. Внизу я, как на ладони, а наверху деревья и туман. Мурс обещал защиту. Стоило подняться, как меня окутал туман, скрывая от посторонних глаз. Но запах-то остался. Крысы по нему меня быстро найдут. Надо вернуться к отряду. Но вернуться по склону обратно к мужчинам туман не дал. Он уплотнился, стал вязким, как желей, не давая сделать ни шагу, и оставил один проход в противоположном направлении от сражения. Делать нечего. Зашагала по оставленной тропке, которая петляла, как в свое время Мурс заставляет то спускаться, то подниматься. Противный писк остался давно позади, как и звуки битвы, а я все шагала. Шуня заняла свое привычное место, и ее копошение на моей голове успокаивало. Хоть кто-то остался со мной. Иногда слышались странные звуки. Тогда я замирала и прислушивалась, насколько они близко. Но туман надежно скрывал меня от чужих глаз и вел только в ему известном направлении. Уже светало. Очень хотелось пить. Я устала и все чаще спотыкалась, но остановиться и отдохнуть Не решалось. Все надеялось, вот сейчас еще поворот, и я выйду к цивилизации. А тропинка петляла и вела меня все дальше и дальше. Конечная остановка возникла неожиданно. Я даже не сразу поняла, что происходит. Передо мной был куст с белыми цветами, но местность другая. То есть это не мой куст. Следовательно, выход не на мой мост. Там чужая башня и стражи. Но они могут помочь. А еще приведение, ванная и горячий завтрак. Ммм, красота. Не сомневаясь больше ни секунды, я коснулась цветка. Мостовая перед башней радовала чистотой и отсутствием родового дерева. Лучи предрассветного солнца отражались от брусчатки, как от зеркала. Они эти булыжники тут с шампунем моют. Тишина стояла мертвая. Ни ветерка колышущего листья, ни грома, ни молнии, ни нотаций стражей. В бездне и то больше звуков. Я поежилась от воспоминаний. Весь путь постоянно кто-то чавкал или скурил по соседству. Надеюсь, с моим отрядом все в порядке. И дракон от волнения не разнес всю бездну на камушки. Рефлексировать можно вечно, но хочется пить и есть, а еще горячую ванну. Хотя... Я сейчас и на душ согласна. Подойдя к входу башни, подергала дверь за ручку. Заперто. Странно. У нас всегда открыто. Постучала раз, два. Забарабанила в дверь рукой. Потом ногой. Но никто не спешил открывать дверь. Может, тут никто не живет? Вон у Стаса нет стражей в башне. Она пустовала, пока он не появился. Но привидение точно есть. Я забарабанила с удвоенной силой. И, о чудо! С той стороны послышались шаги. Щелкнул в замок. Из распахнутой двери показалась миниатюрная девушка в шелковом многослойном платье нежно-персикового цвета. Густые платиновые волосы изящными локонами струились до самой талии. Одного со мной роста, стройная и изящная, как фарфоровая куколка, Она с изумлением смотрела на меня, широко распахнув глаза фиалкового цвета. Аккуратный прямой нос и губы бантиком довершали образ. «Кто вы? И как здесь оказались?» Ее голос зазвучал хрустальным колокольчиком. Силы в этом нежном создании оказалось немерено. Схватив мою руку, она с легкостью втащила меня в коридор, тут же захлопнув дверь и закрыв ее на замок. «Вы привидение?» Оказавшись в помещении, заметила прозрачность девушки. «Я да. А вы?» Стряхнув головой, она улыбнулась тепло и приветливо. Среди волос мелькнули острые ушки. «Василиса. Рада познакомиться». Я протянула руку незнакомке. Она пожала ее без промедления, несмотря на мой не совсем чистый вид. «Я из соседней башни. Мы с партнером выполняли задания и на нас напали». Мне пришлось бежать, заблудившись, долго плутала, вышла к вам. Ох, какой ужас! Я обернулась. За моей спиной стояло еще одно привидение. Девушка была маленького роста. Она едва доставала мне до плеча чуть вздернутый носик, пухлые губы, твердые и открытый взгляд, толстая коса смоляного цвета покоилась на внушительной груди. Несмотря на свои роскошные формы, девушка имела достаточно тонкую талию, что придавало образу, незнакомке, изюминку и особый шарм. В отличие от соратницы, она была одета в коричневые брюки и болотного цвета тунику. На поясе висели ножны, из глинища сапога торчал маленький топор. Я трини. Схватив меня за руку, она с такой силой сжала мою кисть, что послышался хруст. Мири. Ее надо срочно накормить. Нахмурив густые брови, девушка покачала головой. И помыть. Мири, ты на кухню, я в гостевую комнату. Только тихо. Последнее слово она произнесла на распев. Так и, не отпустив мою руку, практически на цыпочках, Трини повела меня в конец коридора и распахнула самую последнюю дверь. Комната по планировке оказалась идентична моей в башне только стены выкрашены в зеленый, а не голубой цвет. Приведение с энтузиазмом доброй нянюшки принялось приводить меня в порядок. Считанные секунды меня раздели и усадили в ванную, полную горячей воды. Когда только успела наполнить. Я пыталась отказаться от помощи, но устала настолько, что бросила это гиблое дело. Трени же, не слушая мои вялые протесты, Вымыла меня как дитю малое, не забыв и про волосы. Помогла вылезти из ванны, вытерла досуха и уложила в кровать. Распахнув шкаф, она достала баночку с кремом и растерла мое тело. Блаженство. Мои мышцы расслабились и перестали ныть и болеть. Трини принесла мою уже чистую одежду и помогла одеться. Приведение Мини ураганом носилось возле меня беспрерывно, причитая и подбадривая ласковыми словами, как наседка над цыпленком, А когда увидела моего фамильяра, так вообще расцвела. Шуни тоже достались водные процедуры и ласковые слова. «Вот ты какая у нас хорошенькая», причитала девушка, расчесывая и высушивая мои волосы. «И красивая, и спокойная, и смелая. Не каждая пойдет за своим избранником в бездну». Парень-то твой, небось, пушинки с тебя сдувает. Сейчас на корме мы будешь как огурчик. Только тихо. Трини раскрыла дверь и выглянула в коридор. Шуня юркнула мне на голову и затихла. Взяв меня за руку, девушка повела меня за собой. Мы быстрым шагом пересекли коридор и оказались на кухне. Похоже, башни строили по одному шаблону. Расположение комнаты и обстановка, как и у нас. Уже на подходе я уловила умопомрачительные запахи. А как зашли, мой желудок выдал трель, сдав свою хозяйку с потрохами. Ешь, не стесняйся. Мири ласково смотрела на меня, усаживая за стол, который ломился от явств. Тут роту накормить можно, а не одну голодную меня. И хоть мы расположились на кухне, а не в столовой, чувствовала я себя уютно и комфортно. Маленький девишник получается. Шуни выпуталась из моих волос и спланировала на стол. Мири пришла в восторг. Ахала и охала, одновременно доставая Элдор и замачивая его в воде. Через пару минут уже мой фамильяр попискивала от восторга, поглощая пищу. Меня тоже дважды приглашать не надо. Я с энтузиазмом приступила к трапезе. Только мне столько не съесть. «Привидения земную пищу не употребляют. Может, еще кто присоединится к нам?» «Что ты, милая!» — покачала главой Трини. «Наши стражи и партнер, эльфы», — поймав мой недоуменный взгляд, — дополнила. «Снобы в сотом поколении, считающие себя выше других рас, которые рождены лишь прислуживать им. Ты лучше расскажи подробнее про свое приключение». Я рассказала. Мне не сложно, девочкам приятно. Вон как мечтательно вздыхают. Эх, Ирк! закатывала глаз Китрини. Лас, вот это эльф! Мечтательно пропела Мири. Девочки, как мне добраться до своей башни? Или сообщить моим друзьям, где я нахожусь? Боюсь, дракон разнесет пол бездны. Дракон? Где дракон? Мы дружно вздрогнули и синхронно повернулись к новому действующему лицу. В дверях стояла эльфийская дева. Именно так, с большой буквы. Стройная, высокая, изящная, утонченные черты лица, грива белоснежных волос до пят. Невесомые одежды струились вдоль тела, выгодно подчеркивая каждый изгиб. Нечеловечески красиво. Еще бы лицо попроще сделало, или. «Лимонов переела». «Я вас спрашиваю. И что этот чернь делает на нашей кухне?» Продолжила дева, а Триня встала со стула и с вызовом посмотрела ей в глаза. «Это служанка? Почему не работает? Почему завтрак еще не накрыт? Я на вас жалобу напишу. Вас лишат работы и развеют. Неблагодарные». Она топнула ножкой. Ее глаза метали молнией, а рот презрительно скривился. «Знакомьтесь, это Василиса, наши гости. Вася, это Илари Ниэль, наш потенциальный претендент в партнёры». Мири с достоинством королевы поднялась со стула и достала фарфоровый сервиз для чая в количестве трех штук. Она говорила тихо, спокойно, с прохладными нотками в голосе. Василиса оказалась в сложной ситуации, и судьба привела ее к нам. Она разлила чай, придвинула чашку мне и Трине, последнюю взяла себе. Ей нужна помощь, которую мы оказали как дружественному представителю соседней башни. Осталось сообщить ее стражам и жениху-дракону, где она находится. Сказав все это, Мири села на стул с идеально прямой спиной и сделала первый глоток. Прекрасный напиток. Не правда ли? Трини схватила чашку, залпом выпила горячий напиток и даже не поморщилась. По ее виду было понятно, что это не первая перепалка, и ей очень хочется высказаться. Но она молчала, поджав губы и сверля недобрым взглядом деву. Я Иллариниэль Пресветлая, дочь верховного владыки Поднебесных гор, не потерплю на своей кухне человечины. Зашипела, как гадюка дева. Еще слово, и это я сообщу, куда следует о вашем неподобающем поведении, ровным тоном произнесла Трини. Лишь судившиеся глаза выдавали ее истинные эмоции. Вы еще пожалеете! прошипела, и Лариниэли и скрылась в коридоре. Побежала жаловаться. Вздохнула Трини, присаживаясь на стул. Ничего, справимся! Мири подлила ей чай и шикнула на меня. «А ты чего не пьешь? И пирожное возьми. Не обращай внимания на эту особу». Она поднесла чашку к рту и... замерла. «И на стражей. Они не лучше этой зазнайки. Тоже мне принцесса, дочь владыки. А манеры, как у базарной бабы». Мири фыркнула и, наконец, сделала глоток. В течение последующих десяти минут мы наслаждались напитком и пирожными в тишине и спокойствии. За окном окончательно расцвело, яркие лучи света так и норовили засветить в глаз. Меня, сытую и уставшую, все больше клонило в сон. И тем неожиданнее оказалось услышать слова, сказанные с пренебрежением и сарказмом. «И где наша дорогая гостья, что приходит без приглашения и не здоровается?» На пороге стояли типичные эльфы из земного фольклора. Два парня, похожих как две капли воды, одежды и чертами лица. Близнецы? Высокие, стройные, жилистые. Облегающая одежда выгодно подчеркивала мускулистый рельеф их фигур. В прищуренных глазах бирюзового цвета читался холодный расчет и мимолетный интерес к зверушке, попавшейся им на пути. Губы искривлены в ухмылке. Волосы заплетены в сложную косу. В руках стражи держали испандер. Тренируются. Красивые, но мой дракон лучше, роднее, заботливее и любимее. Как он там без меня? Здравствуйте. Я Василиса. Вежливость наше всё. Решила заглянуть на огонек к соседям и узнать, как дела, а заодно помощи попросить. И какая помощь нужна? Эльфы не двигались с места. Даже позы не поменяли. Хотя за их спинами маячила эльфийка и пыталась пройти в кухню. Мне необходимо связаться со стражами моей башни. И кто это? Левая бровь одного из эльфов изогнулась в притворном изумлении. Орк, Ирк и эльф Лас. Никогда. Эльфы резко переменились в лице. Их настроение резко скакнуло из благодушно-безразличного состояния в агрессию. Они подобрались как перед атакой противника и зашипели на меня не хуже и Лориниэль. Никогда не смей произносить имя этого нечестивца в нашем доме. Тебе здесь не рады, человечка, вторил ему второй эльф. Не сдержавшись, они двинулись в мою сторону. Вы всем не рады. Три не преградила им путь, уперев руки в крутые бока. И говорите за себя. Мы с мире очень рады помощи это отребье здесь не получат сумела влезть в переполку и лориниель. вы забываетесь чуть повысив голос Мири слегка стукнула рукой по столу это и наш дом стрини мы будем принимать здесь кого хотим и когда захотим каждый достойный получит помощь а потом она переглянулась в стрини и недобро усмехнулась за отказ в помощи Васе. С бездной будете разбираться сами. Причем здесь бездна? Все трое эльфов побледнели и отступили на шаг. В этот момент входная дверь содрогнулась от ударов. Кто-то желал войти и промедление в виде замка на двери терпеть не собирался. И и голко сглотнула и спряталась за спинами эльфов. Те переглянулись и нехотя отправились на выход. Я с привидениями за ними следом. Шествие замыкала эльфийка. Дверь ходила ходуном от беспрерывных ударов, готовая слететь с петель в любой момент. Эльфы застыли на пороге и не спешили ее открывать. Быстрее всех эта ситуация надоела Трине. Она шагнула вперед, щелкнула замок, и несчастная дверь открылась. Эльфы отшатнулись, а я наоборот подалась вперед. Вася, ну наконец-то! — на пороге сидел взволнованный Мурс. За ним стоял серый, занесенный рукой для удара. На заднем фоне маячили кисы, которые при виде меня заурчали, отчего эльфы отступили еще на шаг. Слабаки. Чего так долго? Пошли быстрее домой. А то стражи работать не хотят. Стас мозг всем выносит. Не верит в твою сохранность и порывается сам за тобой пойти. Так чего не пустил? Нельзя ему так далеко отходить от башни. Замялся, а потом, скосив глаза на серого, добавил. «Из-за Егора. Тебя тут не обижали?» Уже более грозно окинул взглядом остальных жителей башни. Привидения меня помыли, накормили, приголубили. А эти отказались сообщить обо мне Ирку и Ласу. Сдала я с потрохами эльфов, кивнув в их сторону. Мурс нахмурился и рыкнул. Кисы приблизились и слаженно зевнули отчего провинившиеся позеленели, Но коту показалось этого мало, и он решил их добить. Значит так, в ближайшие полгода, чтобы духу вашего возле моста не было. И вообще, дорогуши, ищите другую работу. Здесь для вас больше небезопасно. А вы, девочки, если что, обращайтесь. Это уже приведением. Вася, на выход! Всю обратную дорогу я приглядывалась к Серому. Почему при упоминании брата Стаса Мурс так странно на него посмотрел, как будто опасаясь его реакции? А ведь это тот самый Серый, который гонял от меня кис в нашу первую встречу. Его лицо, конечно, покрыто серой сеткой, но вполне узнаваемо, особенно с близкого расстояния. А если это и есть Егор? Как бы незаметно спросить у Мурза, ответит ли? Мы шли особым коротким путем через Топь. Оказывается, в бездне и болото есть. Но, как пояснил Мурс, проход через них опасен, поэтому используется в крайнем случае. Поэтому с нами кот как проводник, а серый как охранник. Опасно, но быстро. За час должны пройти больше двух трети пути, а там до моей башни рукой подать. На вопрос, почему Мурс не может перенести меня так же, как переносил в башню к Стасу, кот посмотрел на меня как на неразумное дитя ваши башни рядом а это далеко туман использовал единственный выход и увел тебя как можно дальше от сражения крыс было слишком много случился прорыв и они заполнили всю округу выиграв битву эти дармоеды отказываются носить плитку и ладно дракон у него любовь чуть всю башню не разнес еле заперли а эти ироды стражи Беспокоиться они, видите ли. Мурс явно передразнивал моих друзей, но как приятно было слышать о их заботе обо мне. В общем, пошли быстрее. Раньше начнем, раньше закончим. Мурс, мне бы поспать хоть чуток. Я уже вовсю зевала и переставляла ноги на автомате. И лелеяла надежду на постельку с подушечкой. Да всегда, пожалуйста. Спи на здоровье. Работать-то эти бездельники будут. Как увидят тебя, успокоиться, сразу пахать начнут. Мурс, а мы идем сначала к Стасу? Забеспокоилась я. Его к нам не пускают. Значит, если не сразу, то потом увижу его не скоро. Конечно. Мне жить еще охота. Да и округу жалко. Я к ней привык. Заплюет все огнем не хуже прутя. Потом выращивай растения заново. Серый внезапно остановился, и мы вместе с ним. Оказалось, мы уже вышли из топи. Серый подошел ко мне и взял за руку. И опять, как в момент знакомства с ним, я услышала песенку. «Солнце, море и песок — вот наш милый уголок. Я за счастьем упаду и найду свою судьбу». Серый отступил на пару шагов от меня и стремительно скрылся из виду. «Мурс, это Егор?» Я решилась спросить. Да. Стас знает, да, и пытается его спасти. А это возможно? Стражи говорили без вариантов. Трудно, сложно, но маленький шанс есть. А главное, сделать это может только партнер Егора. Стас никак не хочет этого понять. Напрасно подвергает себя риску. Хотя, как-то появилось, мозгов у него прибавилось. И ответственности подпрыгнув мур взбоднул меня я перенеслась на мост и тут же оказалась в надежных и теплых объятиях, даже не заметила как сильно замерзла вася растягивая гласные ста обнял меня крепко но нежно осыпая мое лицо поцелуями он беспрестанно шептал о том как любит меня жить без меня не может и что больше никогда и ни за что не пойдет на поводу у пушистых мерзавцев которые вместе с бездной совершенно не ценят и не дорожат его сокровищем сиреневые ежики как хорошо мое сознание расплылось лужицей от счастья а сердце пребывало в нирване от блаженства голубки хорошего понемножку там еще два припадочных ждут Васе спать пора а ты за работу влюбленный дракон хуже жадного дракона Ворчал Мурс, пытаясь выцарапать меня из объятий Стаса, который нехотя, но все же отступил, наказав сразу лечь спать. Прыжок Мурза, стремительный переход, и уже стражи стискивают меня так, что ребра трещат. Цела, веселился Лас. Здорово, облегченно вздыхал Ирк. Ребята, задушите. Так, хватит обниматься. «А то скажу дракону, мол, руки распускаете», — подгонял всех Мурс. «Он тебе не поверит», — заявил эльф, но все же отступая от меня на шаг. «Ничего не знаю. Вася, брысь спать. А вы за работу. Быстро плитку таскать». Освободившись от стражей, тут же попала в объятия привидений. Зак причитал чуть не плача, радуясь, словно ребенок от моего скорейшего возвращения. Зорька была более сдержанной, но обнимала меня так же крепко, искренне улыбаясь. Этот сложный, насыщенный на события день наконец-то заканчивался для меня. Я еле двигалась от усталости и желания спать. Зорька помогла мне раздеться. Уже лежа в кровати, я вспомнила о бутылках. Девушка обрадовалась им, как студент, самоэкзамену. Ее глаза засияли от счастья. Прижимая к груди ценный груз, она убежала к Заку делиться хорошей новостью, а я засыпалась чистой совестью.